Глава восьмая Новое утро началось со звонка тетки Лилии, сообщившей, что она уже собирается на поезд до Москвы, а к 12.00 приедет первый покупатель и квартира должна сверкать чистотой. Ульяна попыталась уговорить тетку разрешить ей остаться в квартире, с огромным нежеланием рассказав о причине такой просьбы, но тетка осталась непреклонна, выдав таки, что у сына намечается серьезное дело и ему нужны деньги. Как поругались, так и помиритесь. Нечего такими мужчинами разбрасываться. Он тебе и так с багажом берет. Думаешь, просто молодому мужчине со зрелой теткой? Значит, любовь. Так ты уж постарайся, пока мордашка не скукожилась. От этих слов захотелось завыть. Больше Ульяна не заикнулась в квартире, знала, что бесполезно, и унижаться не собиралась. Взглянув на отекшие глаза после слез, бессонницы и нескольких чашек травяного чая за ночь, Со злости и отчаяния она даже не позавтракала и сразу взялась за уборку. Яростно натирая пол и смахивая непрекращающиеся слезы перчаткой, Ульяна думала, «Ну и пожалуйста, забирай свою квартиру, я и без вас проживу». К одиннадцати часам тетка снова позвонила. «Ты зла не держи», — вкрадчиво просипела она. «Ты еще молодая, здоровая» и начала сетовать на здоровье и жизнь свою жестянку. «Эта песня хороша, начиная с начала», — закатила глаза Ульяна. «Ты прибрала, а кран починила в ванной? Дорого вышла?» — забросала вопросами тетка. «Бесплатно. Сантехник взял натурой», — устала ответила Ульяна. «Ой!» — раздраженная сарказмом племянницы фыркнула та. «Ты на прощание хоть испеки мне кекс, в поезд возьму, когда еще таких сладостей поем, Юра заберет». «Конечно, тетя Лиль», — Натянуто улыбнулась Ульяна. И она испекла лимонный кекс. Тетка категорически не переносила цитрусовые, поэтому Ульяна добавила двойную порцию цедры и обильно полила кекс лимонной глазурью. В 11.55 в дверь позвонил Юрий вместе с покупателем. Он по-хозяйски прошелся по квартире, нахваливая недавний ремонт, который якобы сделал сам. Подъезд и район. Иль Стива обнял сестру, что так хорошо заботилась о его имуществе. Ульяна с застывшей улыбкой стояла у окна в гостиной и молча ненавидела всю свою родню. Когда покупатель ушел, Юрий заглянул во все кухонные шкафы и холодильник. «Молодец! Так быстро собралась! Чаем-то напоишь?» Ульяна остановилась у кухонной двери и, подпирая косяк спиной, смотрела в окно, как ветер терзает засниженные ветви дерева. Эта зима выдалась холодной, но Ульяне казалось, что и в квартире все стены обледенели. Так было паршиво на душе. «Все уже упаковано», — равнодушно кивнула она на коробке в углу. «Клиенту очень понравилась квартира. Завтра оформляем сделку». Просит, чтобы освободили сразу после подачи документов в МФЦ. Тебе же не трудно?» «Позавчера тетя Лиля обещала мне неделю». «Сделкой занимаюсь я», — самодовольно вытянулся Юрий. «Максимум, что могу предложить, это еще два дня». «Попрошу дядю Пашу отвезти коробки на склад компании. За выходные что-нибудь придумаешь с жильем», — успокоила себя Ульяна. «Но ты можешь переехать ко мне?» «Пока определяешься», — вкратчиво проговорил Юрий. Ульяна пренебрежительно перевела глаза на брата и глухим голосом спросила. «У меня больше ничего не осталось. Теперь ты доволен?» «Улька!» — потянулся к ней брат. «Кекс для тети в пакете у двери». Холодно оборвала она, стремительно прошла мимо и заперлась в ванной. За день Ульяна упаковала оставшиеся вещи в коробки, а вечером села за объявление аренды квартир. Несколько сообщений от Аркадия и звонок от Маши она пропустила. Некогда было вести бессмысленные переговоры и раскисать. А сочувствие сейчас совсем вышибло бы почву из-под ног. Но уныние навалилось на ее уже после нескольких звонков по аренде квартир. Все по приемлемой стоимости были уже сданы а те, что свободны, изменились в цене. И все просили за три месяца вперед. Ульяна с досадой подумала, что ей еще нужно задержаться в строй и немного заработать. Но как только представила, что будет вынуждена улыбаться Маслову, Терентьеву, который тоже ее очень разочаровал, все внутри бунтовало и противилось до коликов в животе. Переехать в другой город? У нее нет ни денег, ни крыши над головой. И возраст для поиска работы ее основная проблема. Она ощущала себя в замкнутом круге, и от этого что-то тяжелое разрывалось в груди. Но взяв себя в руки, ободрившись тем, что это временная неудача, Ульяна перешла к поиску работы. Пролистав объявления в вакансиях и разослав свое резюме в несколько подходящих мест, она приготовила одежду на завтра и легла спать, чтобы утром выглядеть свежо и быть готовой к возможным собеседованиям. Однако на следующий день к вечеру Ульяна с отчаянием поняла, что в свои 39 никому не нужна. Даже в секретари не берут. Почему-то работодатели видели только паспортный возраст и не спешили задуматься о потенциале соискателя. И уж тем более нельзя рассчитывать на перспективу роста. На звонки ей вежливо отвечали разными дежурными фразами, за которыми прятался один смысл. «Вы нам не подходите». Результата от звонков по знакомым тоже не было. Вся ее уверенность в себе рассыпалась. Полезли и другие комплексы, мысли, что она вообще никому не нужна. «Мне от силы двадцать семь, а чувствую я себя лист на двадцать. Столько энергии и запала. Что за идиотизм?» Отчаянно возмущалась Ульяна, пролистывая одну вакансию за другой. Но рассматривать работу кондуктора, уборщика или ночного сторожа она не спешила. Это значило бы признать, что теперь ее жизнь закончилась в принципе, и она полная неудачница. Поэтому Ульяна огляделась и вышла в морозный вечер, чтобы проветрить голову и не разрыдаться в четырех стенах. В конце концов, остановившись на набережной и сев на скамью, Ульяна набрала Машу и рассказала ей все, что с ней произошло. Сил больше не было держать это в себе. Крылова была вне себя от злости на всех обидчиков подруги. Накричала и на саму Ульяну, что та бессовестно скрывает от нее правду. Немного поворчав, Маша извинилась и сказала, что перезвонит через десять минут, и если Ульяна не возьмет трубку, она ей больше не подруга. Как по часам Мария перезвонила через десять минут и непререкаемым тоном сказала. «Вот что! Быстро собрала свои вещи и вылетела ко мне. Жить тебе все равно пока негде, а мы тут с Басиным живо что-нибудь придумаем». Нечего тебе делать в том захолустье. Вот как чувствовала, что твой Аркаша — кубанует поганый. У него же на лице написано «Грязная карма». Но ты так за него держалась. Крылова всегда была резкой и категоричной, и все же единственной, кто неизменно оставался на стороне Ульяны и часто оказывался рядом в самый нужный момент. Ульяна растерянно перевела взгляд на витрину магазина, выпрямилась и вдруг ясно осознала, что жизнь сама расставляет все на свои места. Ей нужно сделать хоть что-нибудь, иначе и вправду просто рассыплется на части». «Маш, я перезвоню», — решительно ответила она и поднялась. «Ульяш, так ты прилетишь!» «Я перезвоню», — твердо повторила она. «И отвечай на сообщение, а то я тебя знаю», — настойчиво прокричала та, пока подруга не отключилась. «Обещаю», — напряженно улыбнулась Ульяна и спрятала заледеневшие руки в карманы пуховика. Ульяна вернулась домой, посмотрела на опустевшие полки, на собранные коробки, взяла лист бумаги и быстро написала список дел, которые нужно завершить, чтобы понять, с чем она войдет в новый день. Дел оказалось не так много. Ульяна с удивлением поняла, что ничем не обременена и ее ничто не держит от принятия кардинальных решений. В солнечное утро субботы все действительно стало на свои места. Утро вечера мудренее, а может и хорошо, что все так вышло. Сидя перед окном, за утренним кофе подумала Ульяна. «А что я теряю? Работы сейчас не найти. Много сокращений. Переход на удаленку. Да, у меня ничего нет там, но и здесь тоже. Лучшая подруга подалась в Москву к новым перспективам. И мне пора». Конечно, Ульяна не переоценивала будущие трудности, но желание оставить старую жизнь позади притупляло тревогу и сомнения. «Всегда тяжело прощаться с привычным и начинать что-то новое». Но худо-бедно она всегда справлялась и содержала себя, и самостоятельно решала свои проблемы, и успевала поддерживать себя в форме. Только ленивому все пусто. Нужно будет сменить привычки, режим и темп. Все остальное подтянется. И не то переживала. Мозгов-то уж побольше, чем семнадцать. Уверила себя Ульяна и открыла ноутбук. Выберусь. Главное сделать первый шаг, а там крылья отрастут. К обеду она уже созвонилась с Машей, сообщила, что решит несколько важных вопросов и прилетит. Позже сложила в один чемодан необходимые на первое время одежды и личные вещи, а остальное, собранное в несколько больших коробок, отправила транспортной компанией. В первый рабочий день Ульяна молча написала заявление по собственному, поставила резолюцию за Маслова, что делала неоднократно для оперативного решения рабочих вопросов, получила расчет, и пока тот был на выезде с аудитом по филиалам, улетела в Москву. Ульяна не позвонила Аркадию, даже прощальный смс не отправила. Она и сама удивилась, как легко оставила позади два года отношений с ним. Словно его кто-то отрезал от души одним махом. Но совсем без сожалений. А ведь было столько приятного и по-настоящему дорогого. Но за несколько дней ее сознание, будто с со дна мутного озера, вытянуло на поверхность все то, что там покоилось, пока воду не взболтали. Лицемерие, тщеславие, регулярное желание что-то в ней изменить, управлять исподволь и непомерный мужской эгоизм. Теперь Ульяна прекрасно понимала, что на многое просто закрывала глаза. Ведь нет идеальных мужчин и женщин. Найдя своего человека, многие просто берегут то ценное, что видят в нем. И если есть недостатки, с которыми можно мириться, то зачем портить безоблачные будни постоянными придирками или недовольством? Однако больше Ульяна не хотела мириться с подобным, тратить время на чей-то эгоизм, не позволять себе того, что могло приносить удовольствие. Отныне она собиралась стать абсолютно честной с самой собой.